Глава 28. Оливия Пайн. До этого, припарковав машину на стоянке неподалёку от центра Линкольна, Лив заставила себя сделать ещё один глоток жуткого кофе из круглосуточного магазина. Затем направилась к лифту, поднялась на нужный этаж и прошла по цементному мостику, ведущему прямо к правительственному зданию, вспоминая, как проделала тот же путь 2 года назад, сразу после выхода документального фильма. Тогда на пришла к Ноа выяснить, не сможет ли он убедить губернатора Тёрнера, подхалима с жабьей физиономией, три десятилетия не покидавшего свой пост, поддержать прошение Денни о помиловании. Да, шаг был рискованный, но в природе насилия Ноа играл существенную роль, политик, объявивший крестовый поход во имя справедливости. С своим красивым лицом он украсил с десяток эпизодов С особым восторгом киношники снимали его, когда он ехал на машине из своего дома в Одере в столицу, страстно расглагольствуя о реформе системы уголовного права. Защита Дени и осуждение системы, обрёкшие его отбывать срок, в его устах звучали красноречиво. Тот факт, что Нова был из Одера, делу совсем не препятствовал. Да избрание на должность вице-губернатора он был городским мэром, а его сын учился с Дени в одном классе. Но самое главное, он был тесно связан с той кошмарной вечеринкой. Тусовку, на которой в последний раз видели живой Шарлотту, устроил никто иной, как его сын. Большинство политиков бежали бы от этого дела как от чумы, однако Ноа в открытую всё признал. Лив не знала почему, то ли из преданности ей, то ли из чувства вины за ту вечеринку, где Дэнни столько выпил и потом вообще не мог ничего вспомнить. После выхода документалки Ноа, энергичный политик в Давец, не желающий сил во имя справедливости, стал интернет-знаменитостью. Дамы в возрасте оставляли о нём комментарии на Фейсбуке с определённым подтекстом. Ему устроили тур, во время которого он без устали произносил речи об ошибочных обвинительных приговорах и даже пригласили к Биллу Майеру и на ряд других политических шоу. Что для вице-губернатора штата, от которого до столицы можно было добраться только на самолёте, было большой редкостью. Лив прошла в кабинет Ноа. Секретарша, миловидная девушка лет 20 с небольшим, встретила её с искусственной улыбкой на лице. "Здравствуйте, меня зовут Оливия Пайн. Надеюсь, вице-губернатор Браун сможет уделить мне минутку своего времени". Девушка защёлкнула пальчиками по клавишам компьютера, вгляделась в монитор и сказала: "Что-то я не вижу, что бы вам было назначено. Мне и в самом деле не назначено. Мы старые друзья. Я приехала издалека. Вы не могли бы сказать, что его хочет видеть Лив?" Секретарша опять улыбнулась, хотя уже не так дружелюбно, как раньше. "Присядьте, пожалуйста. Несколько минут спустя из светая светих вышел молодой человек в закатанной по локоть рубашке, и Лив не смогла сдержать возгласа удивления. Миссис Пайн, у него были серо-голубые отцовские глаза. Боже правый, Кайл, как же ты вырос? В груди Лив болезненно сжалось сердце при виде сына Ноа, одноклассника Денни, в голове завертелись мысли, если бы и как всё могло бы сложиться. Как у вас дела? Спросил Кайл, когда они неловко обнялись. Ноа как-то сказал, что сын очень терзался чувством вины за ту вечеринку. Лиф не когда не таила на него злобы, он ведь был ещё ребёнок. Президент класса, устроевший первый в своей жизни бунт только чтобы произвести впечатление на местных качков. К тому же, если говорить откровенно, то Денис и Шарлоты в любом случае отправились бы на вечеринку, не к нему, так к кому-нибудь другому. Время от времени Ливс и Эванм ссорились. обвиняя друг друга, что не уследили за сыном. У меня всё хорошо, а ты как? Трудишься у отца? Неполный рабочий день. А так учусь здесь же в Небраске, постигаю право в университете Линкольна. Это же замечательно, Кайл. Просто здорово, воскликнула Лив, чувствуя, как в груди отозвалась та же боль. Ничего не спрашивая её о цели приезда, Кайл повёл Лив в кабинет отца. Вот это сюрприз, воскликнул Ноа выходя из-за стола. Надеюсь, приятный? Шутишь, что ли? Он заключил её в объятие. В довершение они похлопали друг друга по спинам. С нашим офисным мальчиком для битья ты вижу уже встретилась. Ноа положил Кайлу на плечо руку. Ну да, подумала передо мной твоя студенческая фотография из колледжа. Ага, только без мальleta, кыхтнул Кайл. в 80-х годах причёска с волосами длинными сзади и заметно короче спереди и по бокам. Эй, это же был самый стиль. Скажи ему Ливи, какой я был крутой. Старое прозвище вывело её из равновесия. Да, он действительно считал себя очень крутым. Лив улыбнулась Кайлу понимающей улыбкой. Ладно, я пойду, думаю, вам есть о чём поговорить, сказал парень. Было радость тобой увидеться, Кайл, бросила ему вслед Лив. Ноа проводил её в зону отдыха. Она устроилась в кресле с подголовником, а он напротив, на небольшом диване. Офис был обставлен со вкусом, исключением составляла лишь стена с славие. Десятки фотографий в рамках, на которых Ноа позировал с политиками и прочими знаменитостями. Её взгляд упал на снимок, запечатлевший того с Джорджем Клуни во время обсуждения очередного вопроса за круглым столом. Его лицо выражало вполне уместную в данном случае серьёзность. природа насилия вывела на первый план не только семью Лив. "Я слышала, ты вот-вот пойдёшь на повышение", сказала она. В его глазах мелькнул огонёк. Зная, что ты будешь в нашем городе, сводил бы тебя куда-нибудь поужинать или я решила заехать в самую последнюю минуту. "Мой папа, Боже милостивый, надеюсь, он в порядке?" "С ним всё хорошо, если не считать, что его вот-вот вышвырнут из дома престарелых". В самом деле, Он превратил их жизнь в настоящий ад. Ничего другого от Чарли я не ожидал, ухмыльнулся Ноа. В своё время он и мою жизнь превращал в ад. Лицо Лив озарилось улыбкой. Я правда рад, что ты ко мне заглянула, решил, что после прошлого раза, прости, я тогда так на меня свалилась целая гора проблем. Да нет, это я должен перед тобой извиниться. Как насчёт того, чтобы просто взять и начать всё сначала? Я только за. Я видел, Верховный суд отклонил апелляцию. Лив согласно кивнула. И ты, услышав, что вскоре на меня могут возложить функции губернатора, решила узнать, не смогу ли я добиться для Денни помилования. Ты «Да нет же, но. Хотя что я такое говорю? Да, мне действительно не помешает помощь, но сейчас меня привела сюда совсем другая причина. Да? Я приехала попросить тебя о другой услуге. Ноа улыбнулся. Его зубы казались белее и прямее, чем раньше. Наверняка фарфоровые виниры. Так или иначе, но возраст шел ему только на пользу. Владельцам Y-хромосом время всегда самым несправедливым образом благоприятствовало. Моя сестра вступила в сговор с директором пансионата, решившим, будто будущий губернатор сможет решить его проблемы с лицензированием компании. При положительном решении они готовы закрыть глаза на, скажем так, некоторые проблемы в поведении отца. Ага. Значит, на это тебя сподвиг Денис Чанг. Я не стала бы тебя ни о чём просить, но они собираются выставить папу на улицу, а других вариантов у нас нет, поэтому ладно, вопрос закрыт. Лив не поняла, что ты хочешь этим сказать. Ты поможешь? Нет, я хочу сказать, вопрос закрыт. Потерпев неудачу с Тёрнером, Чанг уже который месяц досаждает мне разговорами о своих проблемах с лицензиями. Они хотят открыть ещё несколько домов престарелых, но находились в подвешенном состоянии. И что, ты действительно всё решишь? Да, я действительно всё решу. Передай ему, к концу следующей недели его ждут хорошие новости, но только в том случае, если он гарантирует твоему отцу пожизненное содержание в пансионате. А если ты уверен, что это законно, я не хочу втягивать тебя в неприятности. Доверься мне. Просто скажи ему обеспечить твоему папаше пожизненное содержание и к концу недели ждать хороших вестей. Но если он ответит отказом, тебе придётся что-нибудь придумать, потому что эти самые хорошие вести ждут его в любом случае. Вопрос с лицензиями был решён 2 дня назад. На его лице расцвела улыбка. Просто удивительно. Ты даже не представляешь, какой груз снял с моей души. Не знаю, как отблагодарить тебя за это. Почему же? Можешь Лив подняла на него глаза. «Завтра вечером я ужинаю в Винченцес, с Кайлом и его девушкой», — сказал он. «Пойдешь с нами?» «Даже не знаю, я приехала с Томми, в воскресенье нам обратно, а мы с Синди даже толком еще не пообщались». «Так бери их с собой». «Надо будет поговорить с Синди». «Вот что, Ливи». Нуа подошел к столу, взял ручку и написал что-то на листке бумаги. «Это номер моего мобильного». Обсуди всё с Синди, и если у вас получится прийти, дай мне знать. Мы давно не виделись, и я с огромной радостью с вами бы поболтал. Но у меня есть твой номер. После выхода документалки мне пришлось его поменять. Понимаю, твои восторженные фанаты. Если бы только они. Лив вгляделась в бумажку, представлявшую собой официальный бланк с именем Ноа и печатью штата наверху, один из толстой кипы на столе. За 7 лет ничего не изменилось. За 7 лет с того утра, когда он оставил ей на подушке в номере отеля записку, сообщив, что ему надо срочно ехать домой разбираться с последствиями устроенной его сыном вечеринки, той самой, из-за которой её собственный сын угодил в тюрьму.